Глава двадцать Видно было, что били фары в попыхах. Оптика фар ближнего и дальнего света была хорошенько раздолбана. Когда я посмотрел внутри своим новым фонариком, увидел, как в фарах на отражателях валяются большие осколки стекла, блестят на свету мелкие. Лампочки тоже лопнули. То, что разбили лампочки, это ладно, запасные у меня были. Вот где взять новые фары? Вот это вопрос. Да хотя бы одну фару. И тут уже было бы дело, потому как без света по ночи не поедешь. — А вот скотина, — сказал я, сидя на корточках у Белкиной мордахи и играя в пальцах осколком стекла. А сам наверняка уже уехал. Был у меня единственный подозреваемый в этом мерзком деле. Наверняка белобрысый паренек из разбил Белкины фары. И что самое главное, разбил он их, когда уезжал с элеватора. Думаю, иначе и не рискнул бы». Тем не менее, я походил еще по месту, порасспрашивал мужиков, видел ли кто его. Может, кто заметил, как парень бил стекло или слышал что-то. «Фары разбили», — спросил мне в ответ худощавый мужик, лет сорока, с рябым лицом. «Ты посмотри, какая зараза! И кому еще такое в голову взбредете? сетовал он, глядя на меня из кабины своего 52 второго газона. «А не видел ли, кто разбил?» — спросил я. «Может, видел, куда поехал?» «Не-а», — пожал он плечами, — не видал. Так и пошел я всю очередь на сушилку. Выяснил только то, что паренька на зиле действительно видели и пропустили вперед себя, услышав его историю про свадьбу. Потому паренек по-быстрому разгрузился и умотал с элеватора. На всякий случай я прошелся и по очереди на основную яму. Большинство шоферов говорили, мол, ничего не видали. Только почти в самом хвосте увидел я того, кто... Кое-что смог мне подсказать. Сначала, когда я глянул на третью с конца машины и увидел, что это тоже был Зил, то у меня в первое мгновение аж закипело в груди. Но быстро я охланул силой собственной воли, когда увидел за рулем Зила другого мужика, парня лет под тридцать, который глядел перед собой сквозь ветровое с сонными глазами. «Здорово!» — приблизился я к нему, постучал ладонью по железной двери его машины. Тот, будто бочнулся, выглядел наружу через опущенное окошко. «И тебе не хворать!» — ответил он немного удивленно. Принек был рослым с толстой шеей и большим лицом с крупными чертами. Большие скулы его и челюсть напомнили мне немного по форме лошадиные, только уменьшенные. На голове его красовались вихрастые, влажные от дождя темные волосы, карие глаза, смотрели устало. Ты не видал тут, начал я, паренька на зело. Невысокий такой, белобрысый, с квадратной харей. вроде бы звать его Колей. Шофер нахмурился, на полминуты задумался, потом словно бы проснулся от сна, опустил грустные от усталости глаза. А, ответил наконец парень, Коля, науменко, видать? Ну да, знаю. Вместе мы с одного колхоза, Красный Яр, который в станице беззаботной находится. — Беззаботная, — задумался я, — это которая за красной лежит, по пути на Отрадную? — А чего вы на Армавир гоняете? Разве в Отрадной нету элеватора? — Да черт его знает! — пожал плечами шофер с вихрастыми волосами. — Это уж не ко мне вопрос, а к правлению колхоза. Это они и такие дела решают. Парень глянул вперед, потом сунул голову обратно в кабину, открыл дверь, спустился до меня, чтобы удобнее было поговорить. — А меня, кстати, Андреем звать? — протянул он мне свою крепкую, раздавленную работой кисть. Игорь пожал его руку. Парень был выше меня и шире, крепкий, будто бы штангист. — А что ты на уменьку ищешь? — спросил он, доставая из кармана сигарету и проверяя ее на сырость. что чё Чё-то он снова учидил. — А чё? — заинтересовался я. — Ваш Коля часто чудит? — Еще как! — затянувшись, Андрей сплюнул себе под ноги, вздохнул. — Лутоватый он, что твой кот вечно что-то мутит-крутит, обманывал не раз. Дядь к своему пывшему пасечнику уже второй год не отдает медогонки, которую занял себе под пасеку. Тот ей все хотел продать, а Колька ему не отдает, постоянно выкручивается. Была у нас история с тем, что что-то он мутил-крутил с диспетчером нашего гаража, что-то с путевками. — Спекуляции какие? — нахмурился я. «Да, какие там спекуляции!» — рассмеялся Андрей. «На спекуляции у Кольки кишка тонка. Так, охмурил он Веру нашу Ивановну, да уговаривал на то, чтобы ему работу попроще поручали. Лентяй!» «А Вера Ивановна его, видать, старше?» — улыбнулся я. «Ага!» — Андрей кивнул. «На пятнадцать лет. Вдовая она. А Кольке двадцать первый годок идет. Муры зараза!» — поджал я губы. «Ага!» Андрей снова кивнул. Тогда схлопотали они пары по строгому выговору. И Коля быстренько дал ей отворот-поворот. Стал гулять с молоденькой девчонкой. Ну, там тоже вроде как не сложилось. В общем, верно ты сказал, и он. Да только беда у него есть одна. Теперь уже две, поджал я губы. — Это почему ж? — не понял Андрей. — А ты продолжай свой рассказ. А там уж и я добавлю, что имею в виду. Хм. Андрей задумался. «Ну да ладно. В общем, первая беда его в том, что он думает, будто умнее других. Но только не умнее он, потому вечно все его дурости идут ему ж боком». «Видимо, тент ему порезал кто-то?» Я задумчиво поднял глаза к небу. «Кто на него зуб точит?» «Тент порезал», — хохотнул Андрей. «Да может быть. У него много с кем у нас в гараже контра. Может, кто и решил над ним так пошутковать? Знал, что промочится зерно и придется тут в очереди торчать до утра. Только Кольке не пришлось. Я сложил руки на груди. Обманул он всех. Сказал, что завтра ему в Ростов на свадьбу до брата. «Да», — Андрей вздохнул, — «врун каких поискать? Нет у него никакого брата. Была сестра, но померла совсем малюткой. Живет он, думать. мать». Мать в Сельповском магазине работает, уж на пенсии в добавок. Ну вот, я поджал губы. Надурил он добрых людей, все ему поверили, да пропустили вперед себя на сушилку. Да, он такой может провернуть, покивал Андрей. И фару может разбить, нахмурился я. Тут Андрей замолчал, повременил пару мгновений, потом ответил: правда что ли? Тебе что-то разбил? — Ну, — покивал я, — как с элеватора уезжал, так до моей машины заглянул, побил фары и дал деру. Поругались мы с ним в голове очереди. Да и подумал он, что это я ему тент попортил. — Да, — Андрей вздохнул, — Ольга мстительный. Я его давно знаю. — Ну вот, потому я его новая беда. Передай ему привет, — сказал я. — А если уж мне самому он попадется. — Так я уж сам добавлю так, что любых приветов ему будет мало. — Передам, — кисло улыбнулся Андрей. — Завтра же передам. Распрощался я со своим новым знакомцем и пошел к Белке. Думать мне нужно было, как быть с моей поломкой. «Игорь — Игорь! — крикнул вдруг Андрей. Я обернулся. — Слушай, он приблизился, потер шею. Я же подумал, как ты без света-то... — Колька наверняка тебе побил фары, чтоб ты торчал на элеваторе до самых петухов, паршивец. — Конечно, — кивнул я. — Да только не хочется мне торчать тут. Буду вот думать, как выходить из этой беды. — Так давай, — начал он серьезно, — я тебе помогу. Снимем одну фару с моего зела. Себе заберешь. Все равно они один в один. А я уж так на одной доеду. А там уж, — он потер руки, — выспрошу у самого Кольки за его проделки. «Спасибо», — улыбнулся я, — «такая помощь мне была бы как раз кстати». Андрей глянул назад, посмотрел на очередь машин, побежал к Камазу, что стоял за ним, переговорил с водителем, потом съехал в бок, чтобы никому не мешать. Совсем немного времени понадобилось Андрею, чтобы снять правую фару со своей машины. — Бери вместе с лампочкой, — сказал Андрей, протягивая мне фару, неохота разбирать, доставать. Я поблагодарил, попрощался с Андреем снова и пошел к машине. «Зил» и «Газ» были чем-то похожи между собой, но и отличались во многом кардинально. Отличия были и в грузоподъемности, и в двигателе. Однако обе машины были одинаково надежны, а некоторые их детали легко менялись между машинами. Спасибо плановой экономике, которая стремилась все унифицировать. Так вышло и с фарами. Вернувшись к белке, я вооружился плоской отверткой, которую взял в кабине, да пошел менять фару. Делать это просто, ведь чтобы, в принципе, заменить лампу ближнего и дальнего света, приходилось снимать фару целиком. Потому сделать это было довольно легко. Я открутил винтик с плоским шлицом, расположившийся внизу на блестящем кожухе, который скрывал обруч-держатель фары. Подтолкнул кожух немного вверх, и, освобожденный от винтика, он легко снялся с направляющей. Вложив его на капот, я взялся и за обруч-держатель. Обруч специальной формы имел отверстие под такие же точно, как на обухе, винты. Ими он крепился к кузову, удерживая фару в посадочном месте. Тут не обязательно было откручивать винты полностью, потому я просто ослабил их и повернул обруч чуть вправо. Он легко освободился от винтов, и фара выпала мне в руку вместе с ним. Я почувствовал на ладони осколки стекла и стеклянную крошку, что высыпались из фары. Лампочку, которая крепилась внутри фары на специальных скобах, даже и трогать не стал. Просто отсоединил от электропроводки машины, вынув ее из фишки. Отложил разбитую фару в сторону, взял Андрееву. Вставив контакты лампочки в фишку, повесил фару на проводе, сам полез в кабину. Белка вздрогнула, когда я завел мотор, потом зажег габариты и ближний свет. Выбрался из кабины, чтобы убедиться, горит ли новая лампа. Ближний свет работал. Тогда я переключил дальний, снова проверил. Дальний тоже светил как надо. После этого я принялся собирать фару в обратном порядке. Конечно, ехать с одной фарой — то еще удовольствие. Однако жаловаться мне не приходилось. Сейчас бы мог сидеть вообще без света. Когда я выехал с элеватора, подходил уж второй час ночи. И хотя, когда я болтал с шоферами, знакомился с Андреем и ставил новую фару, то чувствовал себя довольно бодрым, как только сел в машину, подобралась сонливость. И теперь на обратном пути мне приходилось с ней прям-таки бороться. Ветер совершенно успокоился, дождь прекратил, стояла совершенно спокойная погода. На небе, даже в темноте, видно было бугристые темные тучи. Время от времени пробегала где-то вдали разветвленная молния, освещала собой все вокруг, потом за ней следовал уже запоздалый гром. Дорога блестела под слабым светом одной фары. Приходилось ехать на дальнем свете и постоянно выключать его, когда впереди шла встречная машина, чтобы не слепить водителя». Я промчался по трассе Дон вдоль Армавира, добрался до поворота на Красную, обратил внимание на то, что указателя тут на перекрестке и правда больше не стояло. Потому-то мужики с МАЗа и заблудились. Вернее, подумали, что заблудились. В темноте я не мог заметить машины сразу. Только осветив дальнем заметил я кузов, стоящий задним бортом кверху. «Ты что?» — нахмурился я, почувствовав, как сон тут же сходит с глаз. С дороги свалился. Спустя мгновение свет обнажил мне всю картину. Дорога, что вела от армовера до красной и дальше к отрадной, лежала на сооруженной специально для этого насыпи. Кое-где насыпь была высокой, где-то сползала до уровня остальной земли. В этом месте было высоко. Самосвал, в котором я узнал, по сбитому, приплюснутому и спереди и сзади кузову ЗИЛ, наискось слетел с насыпи. Носом он уткнулся в землю, а задним бортом — вверх к дороге. Я сбросил скорость еще на подъезде, остановил белку за ушедшим в кювет грузовиком и, не глуша двигателя, выпрыгнул из кабины. Поскольку от сырости зеленой траве, покрывающей всю насыпь, я сошел вниз в придорожный бурьян. Торопливо подбежал к Зилу, стараясь не путаться сапогами в высокой траве. Машина ударилась сильно. Видел я, как мост передних ее колес сдвинулся намного назад, а нос с бампером уперся прямо в землю. Дверь кабины была закрыта. Когда шарахнула молния и все вокруг осветилось, увидел я человека внутри. Он лежал груди на руле и был совершенно без чувств. — Ты посмотри! — шептал я себе под нос торопливо. — Как улетел? Живой ли? «Вот бы живой!» Я подбежал, вцепился в ухо зеркала заднего вида, встал на выпуклое зеловское крыло, переступив на скользкую под наклоном ступеньку, оперся другой ногой на бензобак, распахнул дверь в кабину, осветил салон фонариком. «Доездился!» — поджал я губы, глядя на человека в машине.